Глава 5 Сэдди Трис жила ниже по течению, напротив того места, где малый и большой мурой сливаются. Ее отец, Джек Трис, был окружной инспектор пастбища и поголовья и постоянно объезжал поля и луга на своем додже со складным верхом. Джек был суровый, армейской закваски человек — В 1915 году участвовал в галиполийской операции в составе австралийско-новозеландского корпуса. К счастью, военная служба принесла ему не только невзгоды. Во время одной из вражеских атак, когда все офицеры и сержанты были убиты, он занял место у пулемета и успешно держал оборону, пока не подоспело подкрепление. И прямо там, на поле боя, генерал произвел его из рядовых в офицеры. С памятных военных лет Джек сохранил веру в армейскую службу, в солдатское товарищество. Он был секретарем местного отделения Лиги солдат-ветеранов, любого ветерана почитал как родного. Старые вояки из австралийско-новозеландского корпуса знали, Джек во всех случаях жизни постарается им помочь, защитит их интересы. Однако вера в суровое товарищество, в разумность армейского уклада вела к тому, что и с домашними он держался как суровый командир. И слава богу, что жена его, Грейс, была тихой, покорной, сердечно отзывчивой и подарила ему такую же тихую, покорную, чуткую дочь седи Мать и дочь уважали и любили Джека и принимали его командирство. Наступит время... И история с плевакой заставит их изменить всегдашние кротости и послушанию, но это будет в конце, рассказывать надо по порядку. Сэдди была умная, наблюдательная девочка, многое понимала, но росла такой тихоней и молчуней, что даже из сверстницы ее почти не замечали. В ней была своя, отдельная от них жизнь. Приглядевшись иногда из любопытства к Сэдди, соседи рассуждали. Молчунья, значит, в отца, и характер поди отцов. На самом деле Сэдди унаследовала молчаливость от Грейс, не было в девочке отцовой жесткости. Джек приучил своих близких, что все в доме решает он один. Для матери с дочкой было естественно с ним соглашаться, поэтому и конфликтов в семье не бывало. Плеваке нравилась миссис Трис своей ненавязчивостью. Когда Джек отправлялся в очередную инспекторскую поездку, и Грейс с Эдди оставались одни, они часто прогуливались по берегу и останавливались полюбоваться цветником и огородом Файфа. Увидев старика, ничего ему не говорили, зная, как не любит тот беспокойство. Частенько в пятницу Плевак стучался к Грейс с черного хода, и молча взмахивал у нее перед носом свежепойманной треской. Тризы были католики. Грейс, прикусив губу, чтобы не улыбнуться или не рассмеяться, молча ждала, пока мальчик назовет цену. Она не торговалась, тут же выкладывала деньги и уносила рыбу на кухню, произнося на прощание два слова. «Спасибо, плевака!» Если рядом оказывалась Сэдди, Плевака не ощущал ее присутствие, хотя порой и чувствовал на себе любознательный взгляд. И уже у самой калитки вдруг слышал вслед тихое «пока». Всякий раз это было почему-то неожиданно. Словно споткнувшись босой ногой о камешек, Плевака останавливался и, обернувшись, неуверенно выкрикивал в ответ «пока, Сэдди». Впрочем, спустя мгновение он забывал о ней. Подружила их река. Плевака обожал наблюдать за течениями и посылать неизвестно кому почтовые щепки кораблики. Дедушка подарил ему детское сокращенное издание похищенного Роберта Льюиса Стивенсона, которое стало его любимой книгой. На кусочках старой газеты выводил он своим неуклюжим леворучным почерком. «Спасите!» — потерпел кораблекрушение. «Двадцать градусов долготы, шестьдесят два градуса широты! Спешите!» Обмотав послание вокруг мачты кораблика, Плевака заплывал с корабликом на середину реки и там отпускал его, а потом долго брел следом по берегу. Кораблик отважно боролся с быстриной и водворотами, но в конце концов или терял свое послание, или застревал у другого далекого-предалекого берега, или выносился на стрежень Большого Мурая и пропадал навсегда. Следуя за корабликом, Плевака часто доходил до дома Тризов, который был, правда, не у самой воды, а поодаль, ближе к железной дороге. Однажды Плевака присел на берегу, стараясь вычислить, в каком месте кораблик выберется из лабиринта водоворотов и струя а заодно и понять, в чем причина их бесконечного разнообразия, И вдруг услышал позади себя голос. Все кораблики пристают вон к тому большому дереву у моста. Кто же сумел подобраться так незаметно? Плевака резко обернулся. В двух шагах стояла оседитрис, заложив руки за спину, и внимательно смотрела на него. — Откуда ты знаешь? — спросил Плевака. — Я иногда наблюдаю за ними в большой реке, «Ну да, рассказывай!» Плевака знал. папав в большой мурой, кораблики или проглатываются стремнины или просто исчезают из поля зрения. «Их отсюда не видно!» «Нет, видно!» — уверенно возразила Сэдди. «Они входят в большую реку как раз против нашего дома, но ну, у другого берега, вон там, где телеграфные столбы. Покружат, покружат, а потом плывут к нашему берегу, и у моста причаливают. — У другого берега их не разглядишь. — Вот и разглядишь. В отцов бинокль. — Какой такой бинокль? — В который на несколько миль видно. — Ну да, ври. — Честное слово. Вот подожди, принесу. Скоро соди вернулась с полевым биноклем военного образца. Стареньким, но довольно мощным, с восьмикратным увеличением. Она показала мальчику, как наводить на резкость. «Теперь смотри». «Ого! Верно! Ты была права», — честно признал Плевака. Сыди покраснела и протянула руку за биноклем. Но плевака не собирался так скоро с ним расставаться. Уж очень славно бинокль висел на шее. «Побежали, может, успеем найти мой последний кораблик». Сказал плевакой и припустился вдоль берега, даже не посмотрев, бежит ли за ним Сэдди. Сэдди не отставала. Кораблик действительно отыскался у моста. Девочкины наблюдения подтвердились. Дети почувствовали, что их объединяет тяга к загадкам реки. Им ни с кем не хотелось делиться открытиями, и дружба их поначалу была тайной. Сэдди знала... Отец стал бы возражать, ведь он считал плеваку недисциплинированным дикарем. А другие с Эди поведала только матери. Миссис Трис на мгновение задумалась, потом сказала, «Не говори отцу, он запретит водиться с плевакой». Тем самым миссис Трис как бы разрешала дочери дружить с мальчиком, к которому сама относилась с симпатией и доверием. Между ней и Сэдди возникал молчаливый сговор. Появлялась тайна от Джека, который даже в свое отсутствие незримо главенствовал в доме. Впрочем, тут не было ничего предосудительного. Грейс Трис уважала мужа и восхищалась им. Сэдди тоже любила отца. Просто у матери с дочерью не было никого ближе друг к другу, и они привыкли оберегать от Джека какую-то часть своей жизни, часть для него малосущественную, его душевному покою, семейному авторитету это ничем не грозило. Вот и теперь кто такой плевака? Мальчишка и мальчишка. Ингрейс трис подобно бытие Арбакл почему-то предчувствовала. В один прекрасный день плеваки понадобится помощь. Только вот какая. Во всяком случае, не та, что на готове у Бетти, дом воспитания для мальчиков. Со временем Плевак перестал отправлять записки неизвестно кому. Теперь у него был адресат — Сэди. Плевак разработал целую систему речной и почтовой связи, началось все с основого кораблика, за которым они долго шли вдвоем по берегу, и который вез послание «Я заболел, пришлите доктора» плевайки послание не понравилось. «Если он заболел, что ему стоило дойти до железной дороги, постучаться к кому-нибудь и попросить, чтобы сходили за доктором Стивенсом? Зачем это писать?» Описать, что потерпел кораблекрушение, лучше?» — спросила Сэдди. «По-моему, то же самое». «А вот и не то же. Когда терпишь кораблекрушение, никого поблизости нет, не к кому постучаться за помощью». «Все равно на реке кораблекрушений не бывает», — стояла на своем Сэдди. «Как не бывает? А наш котел, по-твоему, откуда? Разве не с затонувшего манду?» «Так это когда было? А теперь по малому мурую пароходы не ходят, никто твоей записке не поверит». Плевака сдался, потому что почувствовал, в его мир проникла другая душа. «Отныне фантазировать они будут вместе». Всё лето речная почта действовала бесперебойно. Под конец Плевака отправлял Сэдди настоящие, невыдуманные послания. «Сегодня вечером иду купаться» или «Я на Старом Мысу, дома буду в шесть». Когда Плевака нырял в воду с глиняных ступенек возле домика котла, он никогда не купался выше по течению с другими мальчишками. Сэдди... Сидела на тех же ступеньках и наблюдала. Плавать она не умела, на Плевакину уговоры попробовать отвечала. — Не хочу, боюсь воды. — Но это же опасно, жить у реки и не уметь плавать. А что, если наводнение? — Отец мне не разрешает входить в воду одной без него, — говорила Сэдди. — Может, потому и боюсь. — Он не узнает. — Еще как узнает. А если попросить разрешение у твоей мамы? — Не знаю, Плевака. Если попросишь ты, может, она и разрешит? — Я? Почему я? — Она тебе доверяет. Только не говори, что я тебе это сказала. Но в роли полномочного посла Плевака не стал прибегать к дипломатическим тонкостям. Плохо, что Сэдди не умеет плавать. Вот был его главный довод, он же единственный. И миссис Трис согласилась. «Но я должна быть поблизости плевака, по крайней мере первое время. А потом она никогда не будет входить в воду без тебя». «Хорошо, миссис Трис». Теперь уже Грейс сидела на глиняных ступеньках, а Сэдди в новеньком купальнике училась плавать под руководством плеваки. Учитель, он был нетерпеливый. Страшно удивлялся, что Сэдди не может, как он, войти на глубину и поплыть. Не умея объяснять, он кричал «Бей по воде руками и ногами!» Грейс глядела, слушала и так переживала за дочку, что ей начало казаться, что это она сама, Грейс, беспомощно барахтается в воде, однако не вмешивалась. Дважды Сэдди принималась плакать, кричала плеваки взывая на самом деле к матери. — Я больше не могу, не могу! плевака не верил, обжег Сэдди презрительным взглядом. — Можешь, просто не хочешь. Смотри, это же совсем не трудно! В подтверждение своих слов плевака нырнул, вынырнул и яростными, залихвастскими грибками, вот, мол, как легко, пустился к другому берегу. На середине реки развернулся и спустя какие-то мгновения снова оказался перед седи на мелком месте. — Нет, у меня никогда не получится, — вздохнула Сэдди. — Получится! Ты, главное, пробуй, пробуй! В конце концов у Сэдди действительно получилось. Она проплыла несколько метров по собачьи. Это было как чудо отныне, она должница плеваке. И мать тоже была счастливой и уговаривала плеваку, у которого с головы текло ручьями, обсушиться у них на кухне, заодно отведать малинового маринада. Первый раз в сент пригласили плеваку в гости, и, как ни отважно, осваивался он в новых жизненных ситуациях, он все же чувствовал себя скованной и, посидев немного, собрался уходить. Но миссис Трис предложила еще маринада. Все, что превышало необходимое довольствие, было для плеваки манной небесной. вообще-то он был сластеный и, случалось, покупал себе на пенни мороженое или анисовый леденец или сахарный шарик. Но что бывает такое лакомство, он даже не представлял. — Спасибо, — сказал он, подавая Грейс чашку. Сэдди смотрела на него, улыбаясь, радостно переживая свой первый успех на воде. «А завтра поплаваем?» — спросила она плеваку. «Конечно! Только тебе надо научиться погружаться и дышать в воду. Без этого не научишься толком плавать». «Хорошо, попробую». Миссис Трис глядела на детей. Улучив миг, когда плевака оторвался от чашки с лаковым пряным напитком, спросила, «Сколько тебе лет, плевака?» 11 миссис Трис!» — ответил он и, словно впервые осознав в этой тихой кухне оглушительность собственного голоса, поправился не так громко. «Пока 11 но в следующем году будет 12 «Так я и думала», — сказала миссис Трис. «Вы с ровесники, ей будет 11 в январе. А тебе когда исполнилось?» На прошлой неделе, четырнадцатого. Ещё одна незримая ниточка протянулась между плевакой и тризами. Ему расхотелось уходить быстро. Он огляделся и, увидев на камине старинные часы в мраморном корпусе, обрадованно произнёс. — Если остановится, мы с дедушкой можем починить. — Я знаю, — сказала миссис Трис, — но у них очень хороший ход. Эти часы служили ещё моему отцу. Может быть, их надо почистить? Нет, они в полном порядке. Ну, если остановится Плевака посмотрел на часы угрожающие. «Да, да», — сказала миссис Трис, «мы их мигом доставим к вам в ремонт». Жизнь с Файфом приучила Плеваку не только к крикам, но и к долгому молчанию. Поэтому он почти не смущался, сидя в немой кухне с двумя молчуньями. Покончив с малиновым маринадом, он вдруг почувствовал, что миссис Трис смотрит на него так, как никто еще в городке не смотрел. Что же значит этот взгляд? Сэдди, казалось, ждала, когда плевака заговорит первый. Спустя время, решив, что и впрямь пора подать голос, он громко обратился к Сэдди. — Я пойду сегодня вечером к Ивам ловить рыбу. Пойдешь со мной? «В темноте?» «Конечно! Под ивами в это время только и ловить!» «А что скажет твой дедушка?» «Ничего!» — удивлённо ответил Плевака. «Я всегда там рыбачу. Иногда и он со мной ходит». «А сегодня пойдёт?» — спросил Асэди. «Нет, у него сегодня...» Плевака хотел что-то сказать, потом раздумал. «Так пойдёшь или нет?» Кстати, было и боязно, и мне хотелось отставать от друга. — Можно я с ним? — спросила она у матери. — Ненадолго. — Но ведь темно, — сказала мать. — Как вы будете пробираться вдоль берега? — Подумаешь, — сказал Плевака. — Я завязанными глазами тропинку отыщу. Миссис Трис боролась с беспокойством, но приняла трудное для себя решение. — Хорошо но обещай, что будешь держать ее за руку, иначе не разрешу. — Когда держать? Когда пойдем берегом? — Да. А подывами не пускай Сэдди к воде. Никаких плесканий, никаких купаний. Ты должен обещать. — Ладно, — сказал Плевака. — Да и зачем купаться? Всю рыбу распугаешь. Миссис Трис, все еще беспокоясь, спросила Сэдди в последний раз — «Правда хочешь пойти?» Сэти кивнула, нервно сжав губы. Плевака сказал что зайдет в семь вечера, особо свистнет под окном, и пронзительно продемонстрировал этот свист. И, наконец, обронив по-деловому, «Ну, мне пора!» стремительно исчез за дверью, а Сэти с матерью остались одни в безмолвной кухне. Им стало грустно и пусто на своем маленьком островке без этой... Сильной и шумной личности. — Жалко, — сказала миссис Трис с дочери. Сэдди не стала спрашивать, что жалко, Лишь взглянула на мать, подняв брови. — Он очень хороший мальчик, Если учесть трудности, которые выпали на долю ему и мистеру Макфе. — Он не боится трудностей, — сказала Сэдди. — Наверное, он сам не понимает. Грейс не договорила, покачала головой. Поначалу никто в городке не догадывался о дружбе с Эдди, с Плевакой. Тихая дружба не на показ таила в себе много приятного. С Эдди была способной ученицей и вскоре уверенно держалась на плаву, дышала в воду и ныряла. Плевака также обучила ее рыбной ловле как наживлять червяком или медиями и как забрасывать донки. Показал, где стоят заветные раковни, все до единой. Ни с кем другим в городе плевак не делился секретом. повадиться чего доброго воровать раков. Лишь отправляясь в Плаев на Пятничный остров, плевак не брал с собой седи Мать не отпускала. Но миссис Трис уже не бродила поздно вечером по берегу, поджидая Сэдди из очередного похода к Ивам или за раками. Она дала Сэдди электрический фонарик, а пробовав темной ночью, Сэдди вернула его со словами. «Никакой пользы, мам. Когда глаза привыкают к темноте, то видишь лучше, чем с фонариком, а Плевака тут вообще видит, как кошка». Плевака сделался привычным гостем на кухне Тризов, однако... В шесть часов вечера неизменно отправлялся пить чай к себе. «Я пью чай с дедушкой», — говорил он, и любезные хозяйки его не удерживали. Когда Джек возвращался из своих поездок, плевак обходил дом Тризов стороной. Но ему уже становилось любопытно, что за человек, мистер Триз. Прежде он обращал на Джека не больше внимания, чем на других взрослых, которые либо небрежно приветствовали его, либо вовсе не замечали, либо воспринимали его заодно с дедом, как выродка. Анжек Трис время от времени здоровался с Плевакой, бодро, четко, по-военному. — Добрый день, сэр! — зычно откликался Плевака. Однажды он встретил отца с Эдю реки. Тот стоял и внимательно смотрел на воду, очевидно, прикидывая уровень. Река была владением Плеваки. Здесь он чувствовал себя со всеми на равных. Он смотрел на Джека и не здоровался, ждал, пока тот заметит его. — А, Плевака, привет! Низкая вода, правда? И никак не поднимается. — Да, вверх еще не пошла, — сказал Плевака. — Лето нынче затянулось, — сказал Джек. Для Плеваки... Чем дольше лето и чем позже начнёт подниматься вода, тем лучше. А для Джека с его инспекторскими заботами о пастбищах и поголовье не было ничего важнее урочного осеннего паводка. Ведь от этого зависело, будет ли достаточно влаги в Риверине, где пасутся молочные стада. Примечание. Риверина. Обширная область между речи Марамбиджи и Мурре с очень плодородной почвой, Здесь сеют пшеницу, пасут скот. Джек давно усвоил. После такого лета не жди богатых трав. Конечно, столько времени не было дождей в Верховьях. За последнюю неделю-две ничего не прибавилось? — спросил он Плеваку. Плевака всегда втыкал у самого берега ивовый прутик, чтобы следить за уровнем, и мог вполне ответственно доложить — За прошлую неделю вода упала ещё на два дюйма, и всё продолжает убывать. «Это при открытой плотине», — озабоченно произнёс мистер Трис. «Плохи наши дела. А как себя чувствует рыба?» «Нормально», — отвечал Плевака. «Хотеть треску?» «Слишком много ловишь. Смотри, переведётся». Сказав так, старый солдат начал подниматься по береговому откосу, направляясь к дому. Вдруг со стороны дома Макфи показалась бегущая седи Плевака, там твой дедушка! Быстрее! Увидев отца, остановилась как вкопанная. — Черт! — вскрикнул Плевака и пустился по тропинке, словно заяц крепконогий и прытки. Сэдди с отцом побежали следом. Старый Файф, судорожно вытянутыми ногами, с искаженным от боли лицом, лежал на взничью самой воды, яростно мотал головой, стонал, выкрикивал неразборчивые слова. — У него какой-то припадок, — сказал мистер три становясь подле старика на колени. — Нет, это не припадок, — воскликнул Плевака. — Не троньте его. — Надо внести его в помещение. — Бесполезно сказал Плевака. «Оставьте его, не трогайте!» И, взяв Джека за рукав, потянул прочь. «Он свалится в реку, если не оттащить!» Не поддавался Джек. «Не свалится! Отстаньте! Идите домой!» Сэдди с отцом в нерешительности глядели, как старик мучается. Наконец Сэдди сказала. «Пойдем, пап, Плевака сам все сделает». «Разве он один справится?» «Справится!» Сэдди дёрнула Джека за руку. «Пойдём, без нас им будет лучше!» Джек неохотно дал себя увести, то и дело оглядывался. Плевака взял ведро воды, на берегу всегда стояло несколько полных вёдер для кухни и опрокинул на деда. Старик вскинулся, заскрежетал зубами и тут же обмяк. Поднимаясь по тропке вслед за седи, Джек услышал, как Файв что-то прокричал уже нормальным голосом, а плевака ответил звонко и сердито. «Ты слишком близко от реки! Вставай!» «Бедный мистер Макфи!» Вздохнула Сэдди, когда они с Джеком пошли вдоль забора к задней калитке, чтобы войти из черного хода сразу в кухню. Обед давно на столе. «Ничего», — отозвался мистер Трис. Старик цепкий, живучий, выкарабкается. Хотя, по правде говоря, я ни разу не видел его в подобном состоянии. — А что с ним? — спросила Сэдди. — Он действительно помешанный. Скорее, припадочный. Но с годами болезнь, похоже, усиливается. Настанет день, он и впрямь сойдет с ума. — Что тогда будет с плевакой? — спросила Сэдди. «Что ему делать?» «Наверное, за него возьмется Бетти Арбакл». «Но ведь она хочет отправить его в Бендика, в дом воспитания». «Да, и что же?» «Это нечестно», — произнесла вдруг Сэдди решительно. Джек посмотрел на нее с удивлением, не узнавая мягкой и робкой дочери. Ответ его был суров. Честно, нечестно, не о том речь. Все будет так, как положено. Плеваки, не хватает дисциплины, в бендига его вымуштруют. Сэдди в глубине души воспротивилась такой перспективе, хоть и знала, отец всегда прав. — От старика держись подальше, — продолжал мистер Трис. — Мало ли, что ему взбредет в голову. — Хорошо, папа, — сказала Сэдди. За обедом она ни словом не обмолвилась матери про то, что случилось со старым Файфом. Если надо, отец сам расскажет. Джек доложил жене о происшествии, когда Сэдди давно спала. «Прибегаем, старик валяется на земле, как хворый медведь. Шляпа слетела, на макушке фетровая шапочка, словно приклеенная». «Знаешь», — вспомнила Грейс, — Миссис Эванс мне рассказывала, что недавно старик шастал по городу среди ночи, орал на собак, распахивал калитки. А плевака шел следом, все калитки затворял. — Не забывай запирать на ночь, когда меня нет дома, — строго сказал Джек. — Чего бояться? — тихо ответила Грейс. — Старик совершенно не опасный, он никого еще не обидел. Грейс наклеивала на банки с абрикосовым компотом ярлычки, чётко подписывала год, месяц. Джек, экономия электричества, составлял здесь же, не у себя в комнате, очередную инспекторскую сводку. Достаточно взглянуть на него мельком, чтобы понять. Он не просто по-солдатски дисциплинированный человек, он ещё и работник исправный. В бумагах порядок и система — Усы аккуратно подстрижены, за работой не курит, лишь посасывает трубку. — Всё равно нельзя рисковать, — произнёс он тоном приказа. — Старик может сделаться буйным. Миссис Трис не стала спорить с мужем, поизучала выражение его лица, потом сказала. — Джек, нужно что-то делать с плевакой. — Делать? Что же? — Не знаю. — сказала миссис Трис. — Они со стариком не смогут так существовать долго. Плевако славный мальчик, кто-нибудь должен ему помочь. — Каким образом? — Не знаю, — вздохнула миссис Трис. — предоставив заботиться о нем Бетти Арбакл. Может, и впрямь ничего умнее не придумаешь, как отправить его в приют. — Это несправедливо, Джек. Справедливо, несправедливо тебя не спросят, и нечего голову забивать. Подумаешь, шелудивый мальчишка, и характер у него вредный, в деда. Пусть думает сам о себе. Только вот почему шелудивый? Он из воды целыми днями не вылезает. Все равно не подпускай его к дому, незачем ему к нам соваться. Он к нам и не суется. «Чему тогда весь этот разговор?» Смутное ощущение вины перед мужем шевельнулось в сердце Грейс. Она собиралась ему рассказать о дружбе плеваки и седи а сейчас он лишил ее такой возможности, дал понять, что не расположен к мальчику. Когда муж отправился в инспекторскую поездку, Грейс не стала запрещать дочери купаться и рыбачить с Плевакой. А многие горожане уже видели детей вместе. И Эвансы, и миссис Андерс, жена начальника железнодорожной станции, и мистер Мун, мясник. Так или иначе, весь дойдет до Джека. Грейс все больше узнавала о Плеваке и Файфе. Сэдди общалась с ними ближе, чем любой другой человек, и всеми наблюдениями делилась с матерью. Сэдди не только побывала внутри котла но ну и часто теперь сидела вместе с Плевакой в мастерской Файфа. Попасть в дом Макфея оказалось несложно. Как-то после купания Сэдди спросила мальчика. «Можно я зайду внутрь котла?» «Не знаю». плевака замялся. Сэдди спокойно ждала, как будто была уверена, что он разрешит. Так и получилось. «Ладно, заходи. Только чур никому не рассказывай». — Конечно, никому-никому. Через мастерскую, где Файв склонился над часами, через пристройку, Плевака провел ее в котел. — Вот это да! Ничего подобного Сэдди еще не видала в Сент-Эллине. Внутри стены оказывается не зеленые с красным, а желтые, и ни одна волнистая обводка украшает их, а целая роспись. Не беда, что кое-где у заклепок ржавчина, зато плывёт большая чёрная рыбина, цветёт на зелёном стебле, похожий на лилию цветок, летят огненные искры фейерверка, и растёт огромный красный помидор. Возле прорезанного в железе конца узенькая деревянная койка плеваки, покрытая старым стёганым одеялом. В другом конце комнатки, выкрашенный в красный цвет стол на нём, Кипа потрёпанных книжек, раковина от моллюсков, мотки-лески, детали от часов. Это то, что Сэдди ухватила с первого взгляда. Дома, ложась спать, припомнила ещё цветочный горшок с папоротником, старый велосипедный фонарь, раскрашенную жестянку из-под керосина с ажурно-обрезанным верхним краем, из которой торчат старые провода, какие-то деревяшки, конские подковы, сушёные рачи-клешни. «Вот это да!» — сказала Сэдди. «Здорово!» «Главное, никому не рассказывай, ладно?» «Ладно». Сэдди сделалась у плеваки привычной гостьей. Сидела в пристройке, где у него был собственный верстачок, и смотрела, как он выстругивает из сосновой дощечки почтовые кораблики, делает из свинца грузила для донок или вставляет спицы в ржавый велосипедный обод — Ещё одна Плевакина тайна. Из старых частей он собирает велосипед, не достаёт только переднего колеса, руля, педали и сиденья. — Где ты раздобыл части? — спросила Сэдди. — Кое-что дали в велосипедном магазине, кое-что попросил у кузнеца ну и в других местах. Плевака привык к Сэдди, чисто не помнил, что она сидит рядом на трёхногой табуретке. «Ставь варится картошку, а то без ужина останешься!» — кричит внуку из мастерской файф. И Сиди идет с Плевакой в крошечную кухню, помогает чистить картошку. Плевака быстро орудует ножиком, очистки так и летят. Наполняет чугунок речной водой из ведра, ставит на плиту, яростно ворошит угли кочергой, потом кричит деду. — Ты забыл положить дрова! — Ну так положи сам! — А я что делаю? Сыдя однажды спросила плеваку с опытом: "Почему вы всегда злитесь друг на друга?" Плевака ответил в полный голос, возмущенно. "С чего ты взяла?" "Похоже, и другие так думают." "Думают, думают. Ничего они не понимают." проворчал плевака, бросая пару баранних котлет на жарочную решётку. "Будешь котлету Нет спасибо, мне пора домой пить чай, сказала Сэдди неохотно поднимаясь. Сэдди вполне освоилась в домике котле. Однажды Файв загадочно посмотрел на нее и сказал с мрачноватым смешком: «Иш какая аккуратная до да нарядная Дженни, королева сражений. Сэдди всегда благоразумно полагала, что файфа нужна серерегаться. Но здесь, в домике, рядом с Плевакой, она не испытывала страха перед стариком и, хотя плохо понимала, что он говорит, улыбалась ему. А однажды, совсем осмелев, спросила, «Можно я посмотрю, как вы чините часы?» На лице старика, сером, с печатью боли, возникла косая, вымученная улыбка. Он пристально посмотрел на девочку, потом промолвил. «Встань вот сюда!» да и посмотреть в лупу сказал плевака молчи тебя не спрашивают сердито выкрикнул старик я же советую как лучше воскликнул в ответ плевака седи наблюдала за маленькой стычкой без боязни старик указал на часы которыми занимался это часы миссис андерс тут и лупы никакой не надо видишь на зубчатых колесиках и пудра Розовая, грязная, а вон ее седые волосы, как она их только внутрь запихивает. Эти часы у нее в спальне, она их кладет вниз циферблатом. Видишь, стекло покорябанное. А на ночь она мажет лицо кремом и заводит часы жирными пальцами. Действительно было видно, где брались. Ух ты! Сэдди не подозревала, что часы могут сообщить о хозяйке так много. Но Фаев уже потерял интерес к своей лекции, Сэдди оставалось просто наблюдать за работой. Старик склонился над верстаком, маленькая отверточка дрожит в руке и вдруг волшебным образом замирает, нацелившись на крошечный винтик. Какой маленький и щуплый, плевакин дедушка, зато опрятный от него пахнет, чистый и мастеровито. Иногда он похож на разъяренного медведя, но чаще на седого шмеля, который гудит над шотландским вереском. Файв ведет себя шумно, как будто только шумы приносят ему облегчение, позволяет отвлечься от того непонятного и страшного, что происходит в голове. Сэдди нравилось наблюдать за стариком, как он чинит часы или точит на мелком бруске железку-рубанку или бритву, а потом правит на оселке с маслом да ремне. Плевака, между тем, подметал полы и мыл посуду, как заправская хозяйка. Сэдди он считал уже не гостья, своим человеком. Оставлял ее в комнатах, шел поливать огород, колоть дрова. И Сэдди незаметно для себя полюбила дом Макфи. Как-то раз, помогая плеваки вставлять спицы в старый обод, Сэдди совершенно забыла о времени и вдруг услышала голос матери под окошком. «Ой!» — встрепенулась Сэдди, поспешно отдавая плеваки плоскогубцы, которыми удерживала в гнезде спицу. «Сколько времени?» «Не знаю», — ответил Плевака. «Может быть, твой отец вернулся?» «Пока!» — Сэдди скользнула к двери. «До свидания, мистер Макфи!» — крикнула она громко, — и уже набегу. — Завтра, как всегда. Но завтра всё будет по-другому, потому что этой ночью старик спалит свой дом, и надёжному существованию плеваки придёт конец.